Глава двадцать Я пришел к тебе, Элис. Эрика не оставила меня одну. Она отвлекала беседой, рассказывая обо всем и пытаясь хоть как-то облегчить мои страдания. Так я и узнала, что воздушница не единственный ребенок в семье. У нее есть старший брат, который уже женат и имеет полугодовалого сына. Девушка поведала о своих секретах из детства, периодически вызывая улыбку на моем заплаканном лице. А еще она поделилась душевной болью, которая заключалась в огневике старшекурсники отисе. Так мы и вывернули с ней души наизнанку, оголяя друг перед другом свои истинные чувства и эмоции. Не знаю, бывает ли так на свете, что всего за пару дней приходит осознание о зарождении настоящей дружбы. Дружбы стой, той, кто понимает себя и готова помочь или заступиться в любую секунду. Я была благодарна Эрике за то, что она не стала обращать внимание на мое положение в обществе. Не стала кичиться своим происхождением, как это делали в Академии все, кому не лень. Воздушница пусть и относилась к высшему обществу, но не была испорчена его влиянием. Я восхищалась ее силой воли». Она не реагировала на смешки за спиной, пропускала мимо ушей подтрунивание. Ведь Эрика не отпускала идею надеть на палец Одиса обручальное кольцо. Эта девушка просто шла к своей цели, не скрывая желания создать семью с огненноволосым парнем, но при этом сохраняя честь и достоинство, вступая с гордо поднятой головой. «Уснула с непонятной надеждой, сама не знаю на что». Просто стало легче, и казалось, что в скором времени все разрешится, что я успокоюсь, и от меня, наконец, отстанут. Утро встретило яркими солнечными лучами, разукрашивая день всеми цветами радуги. Принимая душ, улавливала на себе множество заинтересованных взглядов. Точнее, не так. На меня смотрели все, кому не лень. Магианы забывали о своих намыленных телах, бесцеремонно таращась. Вот что я им сделала. Мы с ними даже не знакомы. Благо, что цепляться никто не стал. Не хотелось бы устраивать побоище с намыленной задницей. Покинула душевую комнату неспешно, расслабленной походкой, шагая по коридору. Вчерашний разговор с Ирикой вселил в меня уверенность. Теперь я точно знала, что не стану молчать и терпеть травлю. Если посмеют напасть, что ж, сами будут виноваты. «Пусть я не боевой маг, но тоже кое-что умею». Целебная защита была установлена еще вчера вечером, и теперь мне не стоило переживать о всяких там сонных порошках и возбуждающих настойках. Я больше не попаду в ту же ловушку, наученная горьким опытом, как говорится. Боялась ли я встречи с Хеоном? Было легкое волнение, но страха не присутствовало, и это радовало». То же самое могла сказать и об Аделе, которая точно даст о себе знать в ближайшее время. Ведь вчера Лиен снова заступился за меня на глазах у адептов. Лиен. Замерла лишь на секунду, а затем вновь продолжала приводить влажные после души волосы в порядок, стараясь не думать о нем. Переспав со своими терзаниями, я так и не смогла выкинуть из головы зеленоглазый взгляд огненного мага, причиняющий душевной муки. Вот такие они чувства. Кого-то делают счастливыми и указывают дорогу до седьмого неба, а кого-то сильно ранят, обрекая на страдания. Мы договорились встретиться с Эрикой в холле, и так как время уже поджимало, я поспешила на выход. «Бесишь меня!» – услышала раздраженный виск, который был хорошо знаком. «Неужто, Аделла?» – качнула я головой, продолжая спускаться. Твоя перекошенная физиономия делает мое утро краше. Хохот Эрики прокатился по первому этажу, вызывая улыбку на моем лице. Где эта оборванка? Меня ждет, хмыкнула я. И почему я не удивлена? Не знаю таких. Издевалась над дочерью маркиза подруга. А если я тебе не принципиально, могу познакомить с тупицей, хотя ты ее и так знаешь. Каждый день в зеркале видишь отражение. Доброе утро. Кивнула я Эрике, выходя из-за поворота и наблюдая разъяренную Аделлу в сопровождении своих приспешниц. «А, вот и ты!» – зашипела она, воинственно преграждая дорогу на улицу. «Ты что-то хотела?» – равнодушно спросила я, останавливаясь и краем глаза отмечая, как Эрика расположилась по правую от меня руку. «А то ты не знаешь! Не прикидывайся идиоткой!» На лице дочери Маркиза читалось превосходство, но меня это не трогало. «Ты кем возомнила себя, гадость такая?» «Полегче с высказываниями!» — рыкнула Эрика, подаваясь вперед. Но я придержала ее за руку, желая самостоятельно разобраться со своей проблемой. «И как у тебя наглости хватило делать вид, что не виновата?» — брызгала ядовитой слюной сестра Хеона. «Бестыжая, легкодоступная паразитка!» «Слушай», — повысила я голос, перебивая взвинченную до предела Магиану, «давай либо по существу, либо уйди с дороги. У меня нет времени слушать твой невменяемый и неприкрепленный доказательствами лепит. «Да?» — поддакнула Эрика, наглоскались. Я едва подавила улыбку на лице, не желая терять видимость серьезности. Адела Танферт сохраняла молчание лишь пару секунд, а потом мерзко взвизгнула на весь холл. «Что бы больше не подходило к Лиену, ясно тебе, голодранка!» Вокруг нее стояли адептки, с наслаждением наблюдая, как взбесившаяся девушка рвет и мечет. «Ты меня поняла?» – шепела дочь Маркиза. «Насколько нужно не уважать себя, чтобы соблазнять чужого жениха? Сразу видно, воспитание на нуле!» «Что, родители не научили, как нужно вести себя? Ох, прости. Гадина притворно приложила ладонь к рту. «У тебя же их нет!» Продолжила она, округляя глаза. «И слава богам! Будь они живы, то с такой дочерью не смогли бы и носа на улицу показать, сгорая от стыда!» Захохотала пакость, и ее смех поддержали другие. Я могла не обратить внимания на оскорбление в свой адрес, но что касаемо родителей... «Никому не позволю насмехаться над ними!» Чувствуя, как напрягается каждая мышца в теле, я неотрывно смотря на хохочущих девушек, призвала свою магию. Молниеносное мгновение из стебли лиан ворвались во входную дверь общежития, устремляясь между телами адепток к источнику словесного зловония. Магианы завизжали, испуганно распихивая друг друга в стороны, а Аделла, не до конца понимая, что происходит, Даже пикнуть не успела, как ее тело было обмотано растением, заключая его в зеленый кокон. «Ты?» – испуганно выпучила на глаза, вызывая у меня удовлетворение. «Как смеешь?» «Закрой свой рот!» Мой голос не выражал эмоций, хотя я была чертовски зла. Мысленно потянула стебля на себя, и кокон повиновался, пододвигая Аделлу ближе. «Что вы там стоите?» Заверещала она, дергаясь в моих путах. «Освободите меня живо, идиотки!» «Только попробуйте!» Рыкнула Эрика, скидывая руку и показывая, что отпор будет мгновенным. «Слушай внимательно», произнесла я, смотря широко распахнутые глаза дочери Маркиза. «Если еще раз посмеешь тронуть моих родителей, обещаю, эти стебли залезут тебе в глотку и выйдут из задницы. Поняла?» «Что?» – шокированно заблеяла заключенная в кокон Магиана. да, а давай сейчас!» Эрика в нетерпении подпрыгнула на месте. «Зачем ждать следующего раза?» «Нет!» – заикалась Адела, хватая ртом воздух. «Я не... не...» «Боги, Элис, ты бесподобна! Я тебя так люблю!» «Никогда еще не видела эту напыщенную индюшку в таком состоянии!» «Смотрите, клуши!» Хохотнула подруга, обращаясь к побелевшим девушкам. «Вот она, ваша непутевая предводительница! Только и может, что своим статусом всем по дно стыкать! Подотрись им!» Фыркнула моя заступница, улыбаясь во все тридцать два зуба. «Присмотрись к ней внимательно, Отис!» Раздаваясь, насмешливая от входных дверей, выбивая меня из колеи. «Эрика такая воспитанная и сдержанная, да, но просто самоочарование!» «Отис!» – пискнула подруга, мгновенно меняясь в лице. «А я это, да, ничего серьезного, собственно, и не произошло. Так, шутим немного». «Лиен!» – заверещала Аделла. «Погляди, что она со мной сделала!» Я, забывая обо всем, неотрывно смотрела на мага огня. Парень стоял, привалившись плечом к дверному проему и сложив руки на груди. На его лице блуждала соблазнительная улыбка, от которой сердце забилось чаще. «Зачем он пришел?» Мысли начали путаться, и мне бы отвести глаза в сторону, но не получалось. Это было выше моих сил. Как же он красив! «Ох, Эрика!» покачал головой Отис. «Ну и хулиганка же ты!» «Я?» судорожно вздохнула воздушница. «Да нет же!» «Да, да нет же да даже! кивал головой огненоволосый парень. «Лиен!» снова заверещала дочь Маркиза, прерывая магнетизм, возникший между мной и магом пламени. «Скажи ей, чтобы она отпустила меня!» «Если честно, стало стыдно, что я не сдержалась и дала волю эмоциям, но и освобождать эту мерзкую гусеницу так быстро не собиралась». «Элис?» — позвал сын герцога, когда я отвела взгляд. «А я к тебе пришел». «Что?» – завизжала Адела активнее ерзая в зеленом коконе. «Слышишь?» – снова произнес он, ожидая от меня ответа. «Лиен!» – заорала скованная Магиана. «Что значит, ты пришел к ней? Совсем уже стыд потерял!» «Пойдем со мной!» – парень притянул руку под шокированные вздохи девушек. «Куда ты ее зовешь?» – бесновалась дочь Маркиза. Адетки загудели. Отец с Ирикой, наоборот, притихли, наблюдая за происходящим. Адела вела себя, как закончена неврастеничка. А я? Я не могла побороть голос своего сердца, требующий прикоснуться кончиками пальцев к протянутой руке того, кто стал мне дорог. «Не смей никуда ее звать!» – металась в путах растрепанная девушка. «Слышишь, ты мой жених, только мой и ничей более!» «У тебя устаревшая информация!» улыбнулся Лиен. «С сегодняшнего дня ты мне больше никто». «Что ты такое несешь?» Оттолкнувшись от стены, под визги избалованной магианы и перешептывание ее приспешниц, сын герцога неспешно двинулся ко мне. «Что это значит?» носились мысли в голове. «Он... он разорвал помолвку. Каждый шаг мага огня очищал мое дыхание» грациозный поджарый волнующий и такой любимый что не на шутку забеспокоилась я любимый первым порывом было бежать но ноги не слушались прилипая к полу элис улыбнулся лиен под грохот моего сердца встав напротив а теперь теперь когда знаешь что я свободен ты дашь мне свою руку он снова протянул распахнутую ладонь вырывая яростный рев из груди дочери Маркиза.